Но все же, милый Джон, когда ты вышел от мэтра Дарснака, ты не был невидимкой. Наверное, это то, что называется замедленным действием. — Хм, может быть. — Пожалуй. К тому же в кладовой слуги наверняка перетаскивали с места на место не все мешки с зерном. — Конечно. Уи не хлопнул себя по лбу. "Я кое-что вспомнил, Джон. Представь, однажды Мэтт Рудаш с ног случайно по ошибке сфотографировал свою собаку. И она потом пропала на целые сутки. Он тогда очень беспокоился. Ух ты. Это неоспоримый факт, Джон, приходится его признать. А вы не думаете, что собака просто испугалась вспышки?" — Нет, нет, это было действие магния. Теперь я готов спорить на что угодно, в общем вам... Да и мне тоже на редкость повезло еще немного. Но твои нелепые промахи обернулись даже к нашей выгоде, поскольку тебя не поймали. Отныне у моего отца и джеймс есть все основания верить, что... Никакой сквоттер во плоти крови не нашел пристанище в Молниноре. Если только ты не наделаешь теперь каких-нибудь глупостей, мы можем наслаждаться неожиданным спокойствием. Но я должен признаться, ты меня напугал. Пока продолжался этот бесконечный тщательный обыск. С меня семь потов сошло. Я, наверное, похудел на два-три фунта. Ну да ладно, объясни мне только. Чего ради ты запер в буфетной таксу, заменив ею индюшачью ножку, мне бы очень хотелось знать. После всех моих наставлений и твоих обещаний, что на тебя нашло? Чтобы понять, почему я совершил эту маленькую кражу, которой я, впрочем, немного стыдился, надо было знать, что такое голод, настоящий голод. а не тот, от которого страдал благородный Уинстон. Я не мог решиться признаться ему в своем некрасивом поступке. Но так трудно было говорить о собаке, обойдя молчанием кость и я решил просто разыграть совершенную невинность. — О чем это вы? Вы хотите меня уверить, будто я заменил в буфетный какую-то кость на собаку? Уинстон так и подскочил. — Что? — Это не ты? С какой стати я стал бы это делать? Объясните мне, пожалуйста. — Это я прошу тебя мне объяснить. Если вы в свои четырнадцать лет не находите разумного объяснения, откуда же мне знать мои двенадцать? Уинстон был сражен. Бельбоке, который он по рассеянности продолжал вертеть в руках, вдруг, как видно, показалось ему тяжелым, и он положил его обратно в шкатулку. — То, что ты мне сейчас сказал, Джон, — наконец пробормотал Уинни, — очень, очень серьезно. — Если это был не ты, Джон, ты... — Догадываешься, кто это был? Сначала я удивил слова Муинстона, но потом понял, что они означают, и мне стало немного смешно, хотя я не подал виду. — Нет? — Но ты догадываешься? Ты, наверное, просто боишься сказать. Я не только не улыбнулся, но состроил испуганную гримасу и выркнул. — Это... Это негодник Артур! Выходит, что так. Но вы же не верите в призрак, в Уинстон. Как сказал Гамлет, есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. Да и в самом деле, почему старые легенды про нашего Артура не могут быть правдивыми? Вы меня пугаете, Уинни. Между нами говоря... — Мне даже недавно почудилось, будто на чердаке Артур говорил со мной. — Что? — Да. — Сначала я почти убедил себя, что у меня просто слуховая галлюцинация, но после того, что ты мне рассказал, мои сомнения рассеялись. — Вы вправду пугаете меня, Уинни! Уинстон вспомнил, что он старше меня и взял себя в руки. — Не стоит! Впадать в панику. А Артур еще никому не причинил вреда. Это семейный призрак. Конечно, он любит подшутить. Но ведь его же убили в том возрасте, когда дети охотно проказничают.